Глава девятая В столовой слышался смех полудюжины людей. Его думал, что будет ужинать в одиночестве, но вместо этого обнаружил Лили, неразлучных Пола и Армана, туированного Мерлена, Джину, сидящего в углу Эксхела, который участвовал в дискуссиях, не отрываясь от ноутбука, и даже что самое удивительное — старину Макса, усы которого пускались в пляс, когда он пережевывал мясо. У Каллили нашлось свободное место, и Его сел справа от нее. Заметив, что он морщится от боли, Лили спросила, «Ну как?» Терпимо, он кивнул. «Так постигают ремесло», — сказал Макс. «Эй!» — окликнул его Поло. разве он не с тобой должен работать?» «Я передал его для обучения АЭС», — пояснил тот. «Так он будет полностью подготовлен, когда мы начнем вкалывать на пару». Лилис тащил из-под носа Юго кусочек хлеба. Каждое утро до открытия магазина Симона сама его печет. Неплохо, правда? Как прошел день? Нормально. Ему не слишком хотелось вдаваться в подробности. Находка на плато на некоторое время совершенно выбила его из колеи, так что он почти не притронулся к завтраку, который принес с собой. аис поинтересовался, все ли в порядке. Юго ответил, что очень устал. Не привык работать на свежем воздухе, что было ложью лишь частично. Он, конечно, не думал, что гирлянда из костей мертвых животных делала рук садовника, но доверять ему не мог. Пока. Его требовалось время, чтобы открыться, чтобы осмыслить. Потому что он не мог определить важность того, что увидел. Глупо, но еще больше его тревожило то, что он не сумел дать моральную оценку своей находки, понять, что это, нелепая мальчишечья фантазия или проявление извращенности сознания, свидетельство потенциальной опасности. Ведь есть же художники, прославившиеся подобными арт-объектами из органических отходов, что отличает мрачное сознание Творца от взбудораженного рассудка безумца. Один вопрос не давал ему покоя с самого утра. Использовал ли сотворившие эти гирлянды мастер кости мертвых животных или сам их убивал? Его видел в этом колоссальное различие. «Я прошелся по плато», — сказал он, наблюдая за реакцией Лилии. «Я весь день слышал о визг бензопилы. Не могу отделаться от мысли, что мне очень жали эти бедные деревья, которые ни о чем таком не просили». Никакого особенного выражения лица. Если девушка и знает о гирляндах, то либо хорошо скрывает, либо не придает этому значения. «Большинство из них мертвые или больные», — пояснил Юго. «Мы просто оказываем услугу Ельнику, помогаем ему дышать, а предотвращая самовольное падение деревьев, не даем им в один прекрасный день рухнуть с обрыва на жилые здания». «Ты прав, Макс», — рассмеялся Полу. «Аэс его неплохо натренировал». Его отметил, что в его голосе прозвучала насмешка, но не злорадство, и предпочел промолчать. Дверь в кухню открылась, появилась Алиса и встала прямо перед ним. — Привет, приятного аппетита, — сказала она. Она склонилась над одним из своих контейнеров и принялась поглощать салат из огурцов и других овощей. — А ты чем занималась целый день? — спросила на Лили. «В данный момент я показываю Джине здание Большого Б и все, что там нужно обновить». «Да, есть чем заняться», — подтвердила та «Почти каждая комната нуждается в модернизации». «Макс», — сказала Лили, опираясь на плечо соседа, «надеюсь, ты должишь нам его на лето». Он был не прочим бродить вместе с Лили и Джиной по бесконечным антресольным этажам Большого Б и подкручивать шурупы, что-то пришивать, забивать гвозди или красить. Куда интереснее, чем рискуя отхватить себе руку, распиливать бревна среди леса, в котором кто-то, тот, кто находится среди них, оставил следы своего безумия. Весь день Его пытался вычислить, кто бы это мог быть. Иногда, орудая бензопилой, он настолько терял концентрацию и выбирал такую неправильную позицию, что подвергал себя риску. А когда осознавал, какой опасности избежал, Его бросало в холодный пот. Вывод был несложен. Учитывая древность некоторых гирлянд, провисевших там не одну зиму, их автором не мог быть кто-то из новеньких, что фактически исключало Алису, Джину, Людовика, Эксхела и Мерлена. Лили жила здесь постоянно только три года, так что это тоже противоречило его заключению. Он не стал вычеркивать имена Пола и Армана. Те регулярно приезжают на сезонные работы и, возможно, на протяжении многих лет. Некоторые веревки, словно изъеденные десятилетиями, во многих местах истерлись и загрязнились, а кости потускнели от смены времен года. Поло, вероятно, уже перевалило за шестьдесят, так что он вполне подходил. Арману, с виду, было около сорока пяти. Он мог приехать сюда впервые по меньшей мере четверть века назад что ж сходится что касается депрежаны и симоны то и егони на секунду не давалось представить себе как они поднимаются на плато продираются сквозь заросли ни их облик ни возраст не соответствовали склонности к подобным развлечениям а эс произвел на него довольно сильное впечатление когда уговаривал не ходить на плато было очевидно что он сам опасается этого места так что он тоже отпадает. Остается старина Макс. Его пристально вгляделся в него. Тот жевал, шевеля усами и перекатывая челюстями. Так некоторые покачивают задом при ходьбе. Среди морщин в щели между веками совершенно терялся взгляд его прищуренных глаз. Прочитать их выражение невозможно. Он чем-то напоминал хорька. Неужели он? Серьезно? Юго с трудом в это верилось. Остается пола или Арман? Но еще одного он забыл. Если он слишком стар или немощен, чтобы спускаться из своего шале, то каким образом и зачем ходит забавляться в лес? Вот над чем бился Юго. Есть ли какой-то смысл в этих творениях? Может, это тайное послание, выражение особого намерения или просто болезненная фантазия? На него упала тень. Эксхел наклонился и положил на стол листок бумаги. Пароль для Wi-Fi. Может, пригодится. Принимает только здесь. Для аквариума такой же. Спасибо. А телефонная связь? Лили ткнула пальцем в направление одной из стен. Там стоит башня, ну, ты знаешь. Круглое здание со староконечной крышей за шале. Да, помню. Низкотека, зрительный зал. Иногда там можно поймать сеть. Но если погода плохая, чудо не жди. И все зависит от твоего оператора, уточнила Алиса. Ты привез книги? Потому что по вечерам ничего другого не остается. У меня с собой комп, я хотел бы снова начать писать. Роман? Да. Если посетить до вдохновения. Учитывая обстановку, будет что-то в стиле Стефана Кинга, — сострил пола Стивена Кинга, — тут же поправил его Арман. Дремучий ты человек, ну же американец. Я прекрасно знаю, кто он. И даже читал, представь себе. Выходит, ты умешь читать. пола угрожающе замахнулся ножом, что еще больше развеселило собеседника. От смеха на лице Макса, который не упустил ни слова из этой перепалки, Появились еще две бездонные морщины. Эти трое не похожи на фанатиков, которые охотятся на животных, чтобы разделать их и нанизать на веревку для всеобщего обозрения, размышлял Юго. Ты уже написал хотя бы один? Спросила Алиса. Его даже напечатали. Правда? Круто. В каком жанре? Но при таком уровне продаж это пустая трата бумаги. Наверное, у меня какая-то Кармическая связь с убитыми напрасно деревьями. Теперь мне так кажется. Роман вообще никакого специфического жанра. Он не подпадает ни под какой жанр. Это еще называют белой литературой. Значит, среди книг тоже существует сегрегация. Не понял, существует ли черная литература? Да, бывают черные романы, нуары, триллеры. В наше время звучит довольно некорректно. Не знаю, как ответить. Юго уткнулся в свою тарелку. Но Алиса вернулась к теме разговора. «Ты там рассказываешь о своей жизни?» «Не о своей. О жизни одного типа, которого я выдумал. чтобы Рассказать о воображаемой части собственной жизни. А секс там есть?» Алиса была не только шокирующе раскована, но и смотрела на него сверкающим взглядом, который будоражил Юго. «Да, немного». — Мне кажется, об авторе можно судить только по тому как он описывает сцены трахания, — не внималась Алиса. — По ним сразу можно уловить, хорош ли он, оригинален ли, есть ли у него свой особый стиль. Или просто можно сдохнуть со скуки. Никогда даже в голову не приходило, — признался Юго. — Подумаю в следующий раз. Постараюсь в любовной сцене выложиться по полной. Арман не мог удержаться и влез с похабными комментариями. Юго подождал пока все успокоятся, и спросил. — А остальные когда-нибудь бывают здесь, чтобы поесть? Директор, например? — Нет, они сады едят дома, — сообщила Лили. Присутствующие и переглянулись, а у Юго возникло подозрение. — Они что, живут вместе? Макс кивнул. — Муж и жена. — Окей, полезно быть в курсе. — А есть еще пары? Разумеется, кроме Пола и Армана. «А, вот дотошный!» — выпалил электрик, более молодой из двоих. Пол рассмеялся. «Быстро новичок врубился!» «Здесь только закоренелые холостяки, которые этим гордятся!» Наконец ответила Лили. «По крайней мере, насколько я знаю. И вы никогда не устраиваете общих пьянок!» Лили порылась в памяти, чтобы не сморозить какую-нибудь глупость, а Макс покачал головой. Деприжан предпочитает изредка устраивать маленькие коктейльные вечеринки, как он их называет, вроде то что была по случаю твоего приезда, ответила инструктор по лыжам. Между администрацией и остальными явно существует разлад, отметил Юго. Жизнь в небольшом коллективе требует минимальных социальных навыков, и чтобы никого не поссорить, следует быть в курсе отношений между участниками. Он пообещал себе быть внимательнее. Покончив с ужином, он сделал себе кофе без кофеина. Эта привычка помогала ему завершать трапезу и избегать переедания. Ему удавалось не набирать лишний вес благодаря множеству подобных трюков. С кружкой в руке он прошел через все здание В к скамейке на пути к подъемникам. Подняв воротник и любуюсь звездами, которые на этом небосклоне были даже... Заметнее и ярче, чем в его родной Нормандии, он потягивал кофе. Машина времени, о которой так долго грезили люди, существовала всегда, прямо над их головами. Достаточно выбрать какую-то из звезд и смотреть на нее. И тогда ее свет переносит на много лет, иногда даже на много столетий назад. Его слышал, что ближайшая звезда находится в двух световых годах от Земли. Значит, то, что он видит, когда смотрит на нее сейчас, она излучала два года назад. Ее свету потребовалось все это время, чтобы пересечь астральную пустоту и достичь его глаз. Ни одна из звезд не сияла на небосклоне непосредственно перед ним только в космическом воспроизведении. И временная задержка иногда бывала астрономической. С тех пор, как человек впервые вступил на эту планету, все, что он видит, не соответствует действительности. Это крупная космическая манипуляция, а мы ее жертвы. Может начать с этой фразы свой новый роман, текст? об обманчивости того, что мы видим. Возможно. Иногда стоит надолго отвлечься от своих мыслей, чтобы возникло что-то интересное. А уж сколько книжных шкафов можно было бы наполнить при помощи кладбищ нереализованных идей. Он машинально взглянул в сторону усадьбы в горах и поморщился от мелькнувшего там света. «Значит, ты все-таки не ушел» капитан, бросивший свой корабль. Короткий вздох, раздавшийся у него за спиной, заставил его обернуться. лили оперлась ладонями на спинку скамьи. «Люциэн Строфа», — полголоса проговорила она. «Того, кто живет наверху, зовут Люциэн Строфа. И, полагаю, ты прекрасно знаешь, о ком идет речь, верно?»